Глава 12. «Мама, какой сказочный лес!» Восхищается Нуни, воодушевленно крутя головой по сторонам по мере того, как машина едет дальше по заснеженной дороге. «Вся красота впереди, малышка!» Целует Оксана девочку в рыжую головку. «Так уж получилось, что они привезли детей в Россию именно зимой в первый раз. То дела, то планы на отдых в других уголках». Россия была, но летом или осенью. А вот такой снежной красоты они еще не заставали всей семьей. «Папа, а ты познакомился с мамой в Москве?» Продолжает расспрос Нурин. «Она из девочек самая неугомонная и общительная. Совсем не такая, как они с Микой. Скорее, в Амале Владу». Сидящий за рулем Микаэл бросил на Оксану через стекло заднего вида заговорщицкий взгляд. Их губы синхронно тронула чуть уловимая улыбка. Я просил руки твоей мамы у бабушки как раз в такое время года, Нуни. Стояли дикие морозы. Было намного холоднее, чем сейчас, но снега столько же. Хорошее было время, счастливое. Сердце твоей мамы как раз начало оттаивать тогда. «Как оттаивать? Ты же говоришь, были морозы!» Микаэл улыбнулся. Когда сердце любящее, его тепла хватит даже, чтобы растаяла Арктика. «Не надо, чтобы Арктика таяла!» Это приведет к глобальному потеплению. И так ледники уменьшаются. Оставьте, пожалуйста, экологию в покое». Вмешалась серьезная и сосредоточенная Лилия. Папа с мамой снова переглянулись. «Удивительно, откуда это у нее? Прямо словно бы кровная родня Валерии и Магдиси», усмехнулся Мика. «Я очень уважаю тетю Леру», вскинула носик Лили. «И очень ее люблю, как и тетю Амаль». «Мы все ее любим», — улыбнулась примиряющая Оксана. Лили была обидчивой, ранимой и оттого очень колючей девочкой. С ней всегда приходилось сглаживать острые углы. «Папа, мы скоро приедем?» — спросила Нуня, нетерпеливо, ерзая на сиденье. «Потерпи чуточку, малышка. Уже скоро наш поворот», — тихо проворковала Оксана. «Эта дорога была так хорошо ей знакома. Дорога в детство» и в юношество. И пусть многое было там и не гладко, с годами все плохое сглаживается, оставляя место только хорошим, светлым воспоминаниям. Так должно быть, так правильно. Внутреннее предчувствие подсказывало Оксане, что не все так просто в их поездке. Она слишком хорошо знала Мику, чтобы не заподозрить по его многозначительным заговорщицким взглядам и постоянной переписке в телефоне чем он занимался лично крайне редко, что муж что-то замышляет. Микаэл не был романтиком, да и яркие сюрпризы делал не нечасто. Не потому что не хотел, просто дел было так много, что ни у нее, ни у него не хватало на это ни сил, ни времени. Их самый любимый отдых просто лечь рядом, обнявшись, на диван в гостиной, когда все домочадцы уже спят, и лежать, лениво обмениваться мыслями, или что-то смотреть вместе. А когда-то я представлял нашу семейную жизнь так. Я прихожу домой, а ты встречаешь меня полуголое чувственным танцем с продолжением. Его рука хаотично блуждает по ее спине. Интимно и тепло. По-другому, без дикой страсти, что на разрыв. А правильно, спокойно. А я представляла, что ты будешь набрасываться на меня с порога. Хмыкают вместе. «Можем организовать», — говорил он с меняющимся тембром голоса. И потом, и правда, все могло закончиться в лучших традициях начала их бурного романа. Но теперь это была лишь пикантная изюминка, часть красивой истории. Когда живешь на океане, хочется постоянного штиля, а красивых высоких пенных волн — лишь время от времени. Если и был запал на интригу... Они старались пользоваться такой возможностью, чтобы радовать именно детишек. В таком свете она и воспринимала эту их поездку. Предновогодняя сказка в семейном кругу. Что может быть лучше? Поэтому Оксана ничего не произнесла, хоть и заметила, что они проехали поворот на Владимир. Правда, село, где была их с мамой дача, они тоже проехали. Девушка слишком хорошо знала эти места, чтобы не заметить, куда именно они едут. По телу пробежала волна воспоминаний, отдавшая в животе сладким спазмом. В прошлый раз, когда они приехали сюда, он и правда одел ей на палец кольцо. Посмотрела на него с улыбкой. Микаэл продолжал сохранять невозмутимый вид. Но она точно знала. Внутри он весь горит от эмоций точно так же, как и она. Но машина снова проехала поворот, на который рассчитывала Оксана. Оставив церковь покрова на Нерли в стороне, они свернули и устремились по бездорожью в направлении заснеженного поля, свидневшейся вдалеке полосой пушистых елок. Вдруг взгляд девушки инстинктивно обратился направо, и она замерла. На опушке, припорошенной белоснежным снегом, стоял сказочного вида огромный деревянный сруб, сверкающий в роскошном новогоднем убранстве. Помимо сотен огоньков снаружи, украшающих скаты красивой крыши из натуральной черепицы, он поражал красавицей елкой, выглядывающей на подъезжающих гостей из огромного комплекса окон в пол со вторым светом, где, судя по всему, располагалась просторная гостиная. «Что это?» – изумленно воскликнула Оксана, и ей завторили девочки. «Наш новый дом в России». «Спокойно, даже дежурно» сообщил заруливающий на территорию Микаэл, которому было все сложнее скрыть свою улыбку. «Офигеть!» – воскликнула Нуни на русском. «Что за словечки, Нурин?» – возмутилась Оксана. Но красота момента была слишком сильной, чтобы продолжить поучать дочь дальше. «Но ведь правда офигеть!» – хмыкнул Мика. «Работаем над проектом уже больше года. Сначала выкупал это место». Столько бюрократической возни было, потом проект возведения. Ребята очень старались, чтобы все вовремя. Кстати, над проектом работала очень толковая, талантливая девушка Белла Табекова. Они вышли наружу, в эту снежную сказку, словно бы сошедшую с новогодних открыток. «Что, понравилось?» – бросила на него острый взгляд Оксана, как только дети унеслись вперед, радуясь моменту. Он усмехнулся. «Честно говоря, она красотка. Но там муж пасет ее, как лев. Дальше километра не приблизишься. Он боец в прошлом, сейчас сам большой человек в строительном бизнесе. Так что не очень актуально, бабочка, расслабься». «Вот же засранец, а? Закатила глаза Оксана. «Нет, чтобы сказать, что ты не такой». «А я не такой?» Хмыкнула, дарив ее самым откровенным из всех своих взглядов, и тут же притянул к себе. Пойдем сейчас изучать нашу новую спальню». «У тебя трое маленьких детей, Микаэл, не забывай. Сейчас, боюсь, не получится. Можешь даже не пытаться на меня так смотреть». «Так что там с этой твоей Беллой? Давай-ка не переводи тему». «Муж у нее ого-го, говоришь? Хм, интересно». «А вот здесь точно поосторожнее, Окси». «Я тебя точно в этот раз грохну!» Прижимает к себе быстро и порывисто. «Больно надо!» Хмыкает она ему в губы. «Если без шуток, сможешь сама у нее все расспросить. ему мужа тоже рассмотреть. Они приглашены к нам завтра в гости. Он очень серьезный человек, Оксана. У меня с ним большие бизнес-планы. А еще у них целая армия детей. Пятеро, по-моему. Так что, боюсь, после их визита придется заняться микроремонтом. А еще это прекрасный пример, что нам с тобой еще рожать и рожать. Мне тоже хочется пятеро». Оксана улыбнулась, скрипя снегом под сапогами. На самом деле ее улыбку вызвал красный нос Микки. И хотя в нем тоже текла русская северная кровь, мерз он на морозе как самый настоящий араб. «Кстати, по поводу твоего первого замечания о присмотре за детьми». Думаю, и на это у меня предусмотрен ответ. Кивнул головой в сторону дома. Оксана обернулась как раз в тот момент, когда на пороге показалась ее мама и свекровь, которых сама Оксана никак не ожидала здесь сейчас увидеть. Снова пораженный взгляд в сторону Микаэла. Новый год, семейный праздник, бабочка. Так что расслабься, все уже обустроено и только и ждет нашего появления. Оксана вслед за девочками кинулась обниматься с родственниками. Поймала взглядом по ходу движения в окне няню, смирно сидящей и с интересом взирающей на богато украшенную елку, малышкой Мейс внутри дома. Оксана ведь только сегодня утром оставила ее со своей матерью в их московской квартире, чтобы не тащить за город. А тут, оказывается, была проведена целая операция по переезду. Без ведома Оксаны. Наверное, в другой ситуации подобные самовольные перевозы ее ребенка, без ее ведома, явно бы ей не понравились. Но сегодня было исключение. «Пойдемте в дом, ребята», — сказала мама Оксаны и развернулась, обнимая внучек. Оксана и Влада переглянулись и улыбнулись друг другу. Васель тоже будет с часу на час. Самолет уже сел во Внуково. В последний момент решил бросить все дела и прилететь к нам». «У нас в эти месяцы было слишком много стрессов. Нужно обнулиться». «Вот такой сказочный мороз в кругу родных и близких – идеальная возможность». «Это правда», – согласилась Оксана, понимая, что речь прежде всего касается Карима и Маду. «Кстати, как там Амаль?» – поинтересовалась она, потому что накануне в ходе разговора по телефону знала, что ее положили на сохранение в клинику. Это было как раз накануне их вылета в Москву. С утра дергать заловку она не хотела. Все-таки нужно дать время поспать. Все нормально. Доктор перестраховывается. Все-таки двойня. Еще и факт вьется вокруг нее, как защищающий свое гнездо орел. «Нормально, родит», махнула уверенно Влада. «Кстати, Оксана, вы же еще не знакомы», произнесла Влада Деловито уже на пороге. Когда к ним навстречу вышла немного бледная, потерянная девушка лет 15-16 с пронзительными зелеными глазами. Это Сибиль, и она теперь будет жить в нашей семье. Оксана дружелюбно кивнула, представившись в ответ: Она, конечно же, была уже наслышана об удивительной девушке, спасенной Каримом, курдской амазонке, как за спиной в семье ту уже успели прозвать. Женская интуиция ее никогда не подводила. Эта загадочная девочка с уникальными по красоте глазами еще успеет разбить множество мужских сердец.